Встреча Беседа сквозь силовое поле продлилось достаточно долго Первым сдался Игорь Комаров сопротивлялся еще несколько минут, но в результате тоже признал, что иного выхода у них нет И все же некоторое время я буду общаться с вами на дистанции Любезно улыбаясь сказал Лейтс, когда они поставили свои подписи на двух листках мягкого пластика с русским текстом «Людмила Васильевна присоединится к вам через несколько минут, не извольте переживать». «Ты не хитри!» — крикнул Комаров. «Мы ведь подписали твои бумажки!» «Видите ли, товарищ Комаров, мы находимся на борту разведывательного модуля, и до прибытия на главный корабль я могу показать вам лишь телеизображение сестры». «Тогда показывай и веди нас на этот свой флагман!» — угрюмо приказал Саша. «Пожалуйста», — ответил инспектор. Силовое поле вдруг превратилось в полупрозрачный экран, и офицеры увидели лицо сладко спящей Люси. «Займите места в креслах», — попросил Лейтс, — «нам предстоят некоторые перегрузки». Ребята оглянулись и увидели, что из-под палубы выехали два широких мягких кресла. Не тратя времени на лишние вопросы, офицеры заняли предложенные места и сосредоточились на ощущениях. Саша ожидал, что перегрузки будут сродни тем, что ему приходилось испытывать при резких ускорениях в самолете или машине, но модуль вздрогнул и пошел вверх. Тяжесть в теле была не такой уж серьезной, и при желании комаров мог бы встать и пройтись. Однако необходимости в этом не было. Спустя несколько томительных минут аппарат вновь тряхнуло, и перегрузки закончились. Теперь офицеры чувствовали себя наоборот гораздо более легкими, чем на земле. В что они оказались в космосе, ни Саша, ни Игорь уже не сомневались. Снова открылся люк. На этот раз в противоположной стене и ребята обнаружили, что за ним располагается довольно просторное помещение. Посреди зала стоял длинный стол и изящные стулья, а вдоль обеих стен расположились шесть широких коек, покрытых вполне земными одеялами. Ни Лейца, ни его помощников кают-компании не было, так же как Люси. Зато был кое-кто другой. Во главе стола сидел и ухмалялся бывший лейтенант Зайнулин собственной персоной. «Кого я наблюдаю?» – процедил сквозь зубы пограничник. «Целых два героя нашего времени. А как же верность принципам марксизма-ленинизма? Какие-то вшивые сто тысяч долларов оказались сильнее идеалов?» Саша отметил про себя, что татарины работодатели особо не балуют. После недолгих размышлений Комаров решил, что Зайнулина чужаки привлекли к делу, к делу скорее всего, как раздражающий компонент, способный держать офицеров в постоянном тонусе. «Захлопни пасть», — грубо ответил Саша. «Дома тебя ожидает вышка, а потому мы можем прямо сейчас вернуть тебе шею, и будем абсолютно правы». «Не, Комар, не станете вы этого делать», — Зайнулин покачал головой. «Вы же солдаты, а не убийцы. К тому же на далекой планете любой землянин будет вам роднее мамы». Выпучили глазенки Или ты еще не понял, куда мы направляемся Да уж не глупее паровоза Ответил Саша и уселся за стол Ладно, татарин, временно я от тебя отстал Но учти, что шуточки Вроде холостого выстрела из автомата Тебе больше с рук не сойдут Мне так страшно Пограничник скривился Словно собираясь заплакать Можно я выйду в туалет Актер из тебя как из хрена пионерский горн Сказал Комаров «Когда здесь прием пищи?» «Когда угодно», — Зайнулин почему-то успокоился и ответил уже вполне нормальным голосом. «Вон тот аппарат, пищевой синтезатор. Готовит вполне прилично. Видишь, на стенке высвечено меню. Ткни пальцем в нужную строчку, и он сразу же выдаст болюда». Саша на всякий случай остался на месте, а к синтезатору подошел Игорь. «Гамбургер», — прочитал Голиков. «Вражья кухня». «У них тут полный набор», — пояснил Зайнулин, — «вплоть до лягушек и змей». «А нашего ничего нет?» — спросил Игорь, продолжая читать. Фальшиво удивился. «Горячая собака!» «Тьфу ты. Это чья кухня? Корейская?» «А еще в Штаты собирались!» Пограничник рассмеялся. «Это тоже их прикол!» «Образованный какой!» — Голиков ухмыльнулся. «А как это ты пошутил?» — Зайнулин перестал смеяться. «Плосковато, Гайдар, шутишь!» «Я вижу, вы освоились», — прерывая их беседу, спросил Лейтс. Он наконец-то соизволил появиться перед офицерами живьем и даже уселся с ними за один стол, заказав предварительно чашку кофе. «На вести это чудесное растение не водится», — пояснил он, указывая на свой напиток. «Но я прихватил с собой несколько мешков и вложил его параметры в память синтезатора. Монопольное владение рецептом может принести неплохую прибыль, как вы считаете. Будет чем заняться на пенсии». «Ваши мелкобуржуазные проблемы нам непонятны», — ответил ему Игорь. «Бросьте, товарищ Голиков!» — Лейц раздраженно махнул рукой. «Вы не на комсомольском собрании. Став наемниками, вы автоматически переместились из социалистического лагеря в свободный мир частного капитала, так что извольте перестроиться». «Куда подевалась его вежливость?» — с иронией спросил Игорь у Саши, намеренно обозначая инспектора в третьем лице. «Он теперь босс!» — в той же манере ответил Комаров. «А мы — наемники, военно-прикладные проститутки!» «Меня зовут Лейц!» — спокойно вмешался в их диалог инспектор. «А моего помощника — Гурк!» «Теперь я знаю, как зовут Сагиба!» С притворным подобострастием громко шепнул товарищу Комаров. «Ой, я как счастлив!» «Брат, скажи мне его имя, или я не вынесу мук и умру!» Заламывая руки, как в индийском фильме, поддержал его кривляние Игорь. «Прекратить!» – потеряв терпение, крикнул Лейц. «Я нанимал вас для работы, а не для балаганного кривляния!» «А вы, Зайнулин, над чем смеетесь?» Пограничник изо всех сил старался сдерживать смех, и потому беззвучно трясся, прикрывая лицо руками. «Я рыдаю, инспектор!» Не отнимая рук от лица, пробормотал Зайнулин и скорчился от нового приступа. «Хорошо!» — Лейдс резко поднялся из-за стола. «Поговорим завтра утром. Сейчас корабельное время 23 часа, так что спокойной ночи!» «Я могу повидать перед сном сестру?» — став серьезным, спросил Саша. «Нет!» — мстительно улыбаясь, ответил инспектор. «Вы увидитесь только, когда поймете, что обратная дорога лежит через полное согласие и взаимопонимание со мной и моими соратниками. Всего хорошего!» Дверь за инспектором стремительно закрылась, Комарову осталось только сжать кулаки и треснуть ими по столу. «Сами нарвались», — прокомментировал произошедший Зайнулин. «А у тебя, Комара, ничего, сестрёнка. Как-нибудь я до неё доберусь». «Скорее я выброшу тебя в космос, а потом выловлю и пошинкую твою замороженную тушку тоньше, чем сервелат в ресторане», — обещал Саша. «Замётано», — согласился пограничник. «Кто вперёд, тот и пиво пьёт. Вы шурупы как хотите, а я отбиваюсь». Он завалился на одну из коек и зевнул. Свет над его кроватью потускнел, и спустя пару минут по отеку разнесся сдержанный храп. Офицеры молча доживали созданные синтезатором гамбургеры, запили их колой и тоже легли спать. Правда, на койке в другой стены. Игорь спал беспокойно, то и дело просыпаясь и поглядывая в сторону Зайнулина. Тот прерывать свой сон не собирался, по крайней мере храпел непритворно. Комаров тоже спал сном праведника, и глядя на товарища через пару часов, Игорь всё-таки успокоился.